Глава 538. Расширение. Все люди, пришедшие с куска прилетевшей земли, были набраны в клан Долины, что до старика в сером, он, хотя и не желал этого, но без колебания согласился. Ещё больше людей начали культивировать технику очищения души, и даже старик в сером сильно ей заинтересовался. Ввиду того, что численность клана увеличилась, Уяна Хуа вместе с другими пошёл атакой на другие поселения, Теперь числа под его предводительством было уже более 500 взрослых мужчин, и среди ближайших поселений их статус был хоть и невысоким, но уже намного превышал малочисленных сородичей. Сейчас как внутри, так и снаружи долины собрались плотные скопления людей. По этой причине в Анлине пришлось установить новую защитную формацию. Объединив старую формацию с ограничениями, он расширил её радиус на 10 ли. Так что теперь она покрыла область 20 ли, чего было вполне достаточно для текущего поселения. Каждому новому племени требовалось название, и Уян Хуа каждый раз приставал к Ванолиню с этим вопросом. После нескольких раз Ванолин наконец дал ему имя «Очищение души». В радиусе 20 ли поселение «Очищение души» занимало центральную позицию. Что касается жителей долины, то все они бросили свои дела и вышли за её границы, вся долина стала запретным местом, и единственным человеком, кто там мог жить, был Ванолинь. Только по его приказу людям было разрешено входить туда. Кроме того, на границе долины осталась небольшая группа, они являлись чем-то вроде охраны. Долина стала символом наивысшей власти в поселении очищения души. Вонолинь, проживающий в ней, стала превозносим и почитаем каждым человеком в племени. Правила в вонолиня не изменились, и чтобы получить формулы техники следующего этапа, нужно также выполнить одно из трёх условий. Всё поселение очищения души — Каждый человек тратил всё своё время только на культивацию, исключая нескольких людей, участвующих в патруле, все остальные находились в своих домах и сидели, скрестив ноги в медитации. Племя очищения души уже не было похоже на любое другое племя в землях демонического духа, сейчас оно больше напоминало новую секту культиваторов. Жизнь в Аналине вернулась к спокойствию, он был единственным человеком в долине. С помощью своих божественных способностей он стёр абсолютно все дома и постройки в долине и создал небольшой раз благоухающими цветами и щебечущими птичками. Долина стала будто островком утерянного царства бессмертных. В этом царстве бессмертных Ванолень построил деревянный дом. Дом был очень прост, но эта простота содержала в себе небесное дал. Если бы культиватор увидел этот деревянный дом, то он сразу бы заметил, что несмотря на то, что все детали, из которых состоит дом разного размера, повесы они совершенно одинаковые. Этот деревянный дом стал резиденцией в Анлине. Там он сидел, скрестив ноги, в тишине и покое и культивировал. Но он поглощал не силу бессмертных, а демоническую силу. Время медленно шло, и в мгновение ока пришла зима. Зима в землях демонического духа совершенно не отличалась от зимы во внешнем мире. Белые снежинки падали с неба, и вдалеке казалось, что вся земля укрыта плотной серебряной тканью. Сидевший в медитации, ван Анлине открыл глаза и вышел из деревянного дома, С неба спокойно падал снег, и ван-ален решил понаблюдать за этим. Спустя некоторое время все его тело покрыло мягкий снежный покров. Ван-ален простоял так еще некоторое время, затем, посмотрев в небо, пробормотал про себя. Прошло два года. Этой зимой исполнилось ровно два года с того времени, как он прибыл в Землю демонического духа. Ван-ален поднял руку и нежно поймал падающую снежинку. Под его контролем она упала прямо на его ладонь. Ванолинь мгновенно почувствовал слабый холодок, и снежинка, тотчас растояв, выпустила слабую демоническую энергию, которая, попав под контроль Ванолиня, проникла прямо внутрь его тела. В землях демонического духа всё содержит демоническую энергию. Ванолинь глубоко вздохнул и сел, скрестив ноги, на землю с закрытыми глазами. Снежинки медленно падали с неба и всё больше и больше покрывали тело Ванолиня. Наконец, спустя 4 часа Ванолинь превратился в настоящего снеговика. Вонри не двигался и начал медленно поглощать демоническую энергию внутри снежинок. За время этих двух лет сила демонического кристалла внутри его тела увеличилась с 5 до 34 дзя. Но чем дальше, тем труднее поднять его силу. 3 дзя демонической силы эквивалентны стадии заложения основы. При увеличении силы в 10 раз культиватор достигает уровня формирования ядра. После этого десятикратное увеличение силы также создаст переход на следующую стадию. Причиной того, что Ван Линь конденсировал демоническую силу, была в том, что она способна сливаться с силой бессмертных, тем самым усиливая её. Ван Линю с его столетним запасом нефритов бессмертных еле-еле хватало, чтобы достигнуть последней стадии трансформации души. Что до стадии вознесения, то количество нефритов бессмертных, требуемое для достижения этой стадии, было просто невозможно вообразить. В результате, желая увеличить свою культивацию, Ван Линь решил воспользоваться другим путём. И Использовать демоническую силу для слияния силы бессмертных. Если Ван Олейн смог додуматься до этого, то и другие люди, естественно, тоже. Сейчас всё зависело от того, кто сможет поглотить больше демонической силы. За эти два года поселение очищения души быстро развивалось, и всё большему числу членов клана требовалось получить следующие формулы техники. Каждый из них выходил из долины и набирался опыта. Более того, каждый месяц формировалась команда — которая выходила из долины и атаковала ближайшие малочисленные поселения. Каждый раз они брали в плен большое число людей и приносили с собой также много разных демонических кристаллов. Следует отметить, что у коренных жителей земель демонического духа, хотя и были защитные формации, но они защищали только от ночных атак демонических духов и от чужеземцев, почти не оказывая влияния на коренных жителей из других племён. Из-за чего с течением времени поселение очищения души сильно выросло в популяции, и области в 20 лет стало не хватать. Поэтому, потратив 3 дня на изучение формаций, Ван Алей наконец расширил защитную формацию на 20 ли и достиг радиуса в 40 ли. Таким образом, поселение очищения души стало одним из самых могущественных племен на десятки тысяч ли вокруг. Увеличение числа членов племени привело к увеличению числа людей, которые культивировали техники очищения души. Ван Алейнь прекрасно понимал, что души в флаги душ нужно постоянно поддерживать, только так можно достичь максимальной силы. Но он не хотел учить этих людей техники подкармливания душ, поэтому он решил воспользоваться мощью великого флага миллиарда душ. Своей божественной способностью он превратил флаг в большое скопление плотного чёрного тумана и покрыл все небо в радиусе 40 ли. Как только чёрный туман появился, то мгновенно вызвало всех людей возгласа удивления, и они тут же покинули свои дома. Те, кто имел достаточный уровень культивации, покрыли себя своими флагами душ и полетели вверх, пытаясь обследовать чёрный туман. «Ежедневно несколько раз помещайте души из своих флагов внутрь чёрного тумана. Это сделает их ещё сильней!» Послышался из долины голос Ванолиня и медленно распространился по всей территории поселения очищения души. Как только раздался этот голос, все члены клана в радиусе 40 Ли упали на колени, благоговение в их глазах сейчас было невероятно сильным, и они тут же низко поклонились в сторону долины Ванолиня. После этого чёрный туман появлялся каждый день, Как только он покрывал небо, члены клана тут же выпускали в него клокочущие и кричащие души бесчисленного количества людей и животных. Поселение очищения души постепенно привыкало к ежедневному извлечению души их в черный туман, так что спустя некоторое время этот черный туман стал особым символом поселения. В поселении не все культивировали технику очищения души, некоторые из них просто были не способны это делать. Они могли быть только охотниками, и, выходя на охоту, обеспечивали едой остальных. Тринадцатый был как раз таким охотником. С тех пор, как его культивация была разрушена, он не говорил ни единого слова, как будто стал немым. В нём больше не чувствовалась жизнь, а его тело больше походило на просто движущийся труп. Каждый день поздние ночи он пытался культивировать, но выражение его лица никогда не менялось, оно всегда отражало только глубокую боль и непокорность. Он отказался принять это, в племени было много людей, которые сейчас находились на четвёртом этапе культивации, И было много людей с более чем 10 флагами душ, среди них даже было несколько человек, одаренных природным талантом, и они заняли место 13-го, став новыми экспертами поселения. Все эти мысли беспрестанной и болью отзывались сердце 13-го. И именно из-за этого, всякий раз, когда он выходил на охоту, он сражался, не забудясь о своей жизни. В результате он много раз чуть не погиб, если бы не помощь соплеменников, он бы уже умер. Некоторые из людей, которые присматривали за 13-м, знали его первоначальном положении в племени, когда они видели его таким, то могли только тяжело вздыхать. В этот день Ванолин находился у себя в долине и, не отрываясь, смотрел на деревянную палку в своей руке. Дерево было частично чёрное и источило непрерывный слабый свет. Когда клан атаковал одно из маленьких племен, они не нашли ни одного демонического кристалла, вместо этого вместе поклонения их поселения они обнаружили эту деревяшку, которую отнесли Ванолиню. Изучая её, Ванолинь внезапно поднял голову и посмотрел в сторону долины. Спустя некоторое время он услышал передачу голоса у Хуа снаружи деревни. «Младшему нужно кое-что обсудить, и он хочет поговорить с предком!» Титул «предок» сам распространился среди всех жителей поселения. Ванолинь не стал его отрицать и молча принял. «Входи!» Ванолинь вернул взгляд к деревяшке. У Хуа вошёл в долину. В руках он держал окровавленного человека. У которого местами отсутствовала плоть, и сильным потоком лилась кровь, и его лицо совсем побледнело. Быстро встав рядом с вонолением, Хуа упал на колени и поклонился, затем взял за руку человека, которого принес, и тихим голосом сказал: Порядок, 13-й ходил на охоту и встретил редкого дикого зверя. Как только старик понял это, он поспешил на помощь, но было уже поздно. Все живые существа в землях демонического духа содержат демоническую силу. Если не соберут её достаточно, то претерпят демонические изменения, и их силы значительно возрастет. Ван Линь положил деревяшку рядом с собой и посмотрел на тринадцатого. Тринадцатый выглядел намного старше, чем год назад. Сейчас он был похож не на молодого человека, а на старика в последние годы жизни. Ты можешь уйти. Серьёзным голосом произнёс Ван Линь. У Ян Хуа встал и почтительно удалился. Покинув долину, он оглянулся и, вздохнув, пробормотал. 13-ой. Всё будет зависеть от твоей удачи. Ван Олень посмотрел на 13-го и задумался.